Глава третья. Собачья жизнь. Жизнь шла своим чередом. Странности происходили регулярно, но все больше по мелочи. Я даже как-то смирилась и сжилась со своим легким сумасшествием. Как говорится, у каждого свои недостатки. У меня вот глюки. Периодически я слышу сигнал сос в простых звуках вокруг. Бывает-то и хуже. Некоторые шизофреники со своими галлюцинациями разговаривают и не понимают, что собеседник вымышленный. А я так, чуть-чуть сдвинутая. Будем считать, что это моя изюминка. Я даже шапочку из фольги себе делать не стану, поскольку мои глюки явно не космического инопланетного происхождения. Следовательно, бояться зеленых человечков мне не стоит. В один из вечеров я возвращалась с работы домой. От нашего офиса к метро можно было добраться тремя способами. На автобусе по оживленной дороге, пешком вдоль той же дороги, но уже по тротуару, с двух сторон засаженному старыми ветвистыми деревьями, дающими тень, или срезав приличное расстояние напрямую через сквер. В холодное время года все предпочитали автобус. В теплую дорогу через сквер. Не стал исключением и мой выбор. Купив мороженое, я неторопливо побрела к метро, подъедая лакомство и наслаждаясь теплом. Май выдался замечательным и жарким. Все дружно избавились от курток и пользовались любой возможностью очутиться на свежем воздухе и подставить бледные после зимы тела и лица солнышку. Идешь, птички поют, травка зеленеет, черемуха цветет, благодать. Из состояния отрешенности меня вырвал собачий вой. Доносился он откуда-то издалека, но чувствовалось, что животное уже устало. Завывала псина с надрывом. Сначала коротко взлаивала, потом вывела с небольшими паузами, снова взлаивала. Несколько секунд передышки и снова гавки, завывание, гавки. Я недовольно поморщилась. И куда хозяева смотрят? Опять-нибудь какой-то умник привязал собаку, а сам ушел по делам и застрял надолго. А зверь ждет, переживает. Часто таких нервных песиков вижу у торговых центров. Настроение перестало быть столь радужным, так что я перешла на более быстрый шаг, стараясь уйти подальше от режущих ухо истошных воя и лая. Вот опять. Три взлаивания, три коротких завывания. Три взлаивания. Пауза в несколько секунд и снова. Три взлаивания, три коротких завывания, три взлаивания. Пауза в несколько секунд. Да ладно. Я аж мороженое выронила, когда осознала, что именно слышу. Серьезно? Опять? У нас собаки теперь владеют азбукой Морзе и подают сигнал со слаем и воем? Одно дело, когда мое подсознание выискивает морзянку в обычных птичьих трелях или в писке светофора. Там что угодно можно при должном воображении услышать. Хоть марш Мендельсона, хоть похоронный, хоть пятую симфонию Бетховена и судьбу, стучающуюся в дверь. Но тут все звучит осознанно, и это определенно пугает. В совершеннейшем изумлении я поднялась с земли и выбросила в урну недоеденный вафельный рожок с мороженым, поправила на плече сумку и решительно свернула с дорожки, ведущей к метро. Пробираться пришлось через кусты и газоны. Искомое существо сидело у роскошного большого дуба и выглядело очень несчастным и очень внушительным. «Привет!» Остановившись чуть поудаль, обратилась я к нему. «Я бы тебя поддержала, но я тебя боюсь. Ты большая. Пардон, исправилась, так как в этот момент пес встал и стало видно его половую принадлежность. Так вот, ты большой, зубастый, возможно, не очень хорошо выдрессирован, и я не умею обращаться с собаками. А так-то я не против, чтобы тебе помочь. Но, прости, сама я к тебе не подойду, а то вдруг ты меня укусишь, а женщин шрамы совершенно не украшают. Сообщила я все это, глядя в тоскливые карие глаза Добермана и многозначительно замолчала. Выслушав мою потрясающую со всех сторон речь, Кабель сел, тяжело вздохнул и пристально уставился на меня. — И не смотри так. Я тебя боюсь, сказала же, — насупилась я. Уйти совесть не позволяла. Понятно же, что потерялось животное. А подойти страшно. Пес сидел. Я стояла на расстоянии, переминаясь на месте и размышляя, как поступить. Может, найти какого-то собачника и его попросить разобраться в этой проблеме? Они же умеют это делать. Ну, обращаться с крупными клыкастами. Ладно, так и поступлю. Развернувшись, я собралась отправиться на поиски ближайшего человека, выгуливающего своего четвероногого друга. Но тут потеряшка снова трижды коротко взлаяла, заставив меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Потом трижды коротко провыла, и снова трижды взлаяла. «Да это бред!» — всплеснула я руками, резко оборачиваясь. «Ты собака, ты не можешь передавать сигнал бедствия морзянкой! А я действительно сошла с ума, если стою тут и совершенно серьезно с тобой беседую». Кабельно мой экспрессивный спич вздохнул и потупился. «Чтоб вас всех!» Злобно пробормотала я, ругая невесть кого, и уже конкретнее обратилась к своему четвероногому собеседнику. «Иди сюда и показывай свой ошейник. Наверняка там есть контакты владельцев. И, боже, тебя упаси укусить меня! Я сама тогда тебе ухо отгрызу, вот! Я чокнутая, мне можно!» Сомневаюсь, что мой зубастый визави понял все, что я ему сказала, но главное — уловил. Послушно подошел и встал у моих ног. Сивка, бурка, вещая каурка. Встань передо мной, как лист перед травой, пробормотала я, слова из сказки. Я тебя предупредила, так что не рыпайся. Это уже псу. После чего опустила сумку на землю, чтобы она не соскользнула с плеча в неподходящий момент и не напугала животное, и подрагивающими руками взялась за ошейник. Пришлось покрутить. потому что латунная, или из чего уж их делают, бирка с гравировкой оказалась под челюстью. Твои хозяева — идиоты, уж прости. Кто им внушил, что нужно делать такую маленькую табличку для такой большой собаки, а? Вот ты мне скажи. Ну ладно, когда мелкая вошка типа Чихуахуа, там это обосновано, иначе медальон будет больше самой собаки, ну ты-то... — Да тебе можно было сковородку с чеканкой повесить, и все равно нормально было бы. — Стой спокойно, я сфотографирую. Кабели так стоял спокойно, воспринимая все мои слова и действия с достоинством и невозмутимостью. Чувствуется, воспитали его отлично, не то что меня. Я психованная, нервная, ругаюсь, огрызаюсь и дрессировке не поддаюсь. Но мне ведь все равно страшно. — Все. Сидеть, выдохнула я. С облегчением, очень храбро я отодвинулась подальше от послушно севшего пса и принялась изучать фотографию Бирки Сашенника. Итак, ты у нас оказывается Цесей. Ха, а чего не Цербер? Нет? Ну ладно, значит Цесей. Голос Цесей? Голос у Цесея? «Очень громкий. М-да». «Молодец», — похвалила я, ковыряя пальцем в ухе с проверкой, оглохла или нет. «А хозяин у нас некий Андрей». «Ладно, сейчас будем звонить. Так, номер...» Пробормотав его несколько раз, чтобы запомнить, я перешла в другую вкладку и набрала нужные цифры. М «Да», — недружелюбно рявкнул мужчина на другом конце провода. И вам здравствуйте, Андрей. Ехидно произнесла я. Что нужно? Ничуть не смутился он. Да мне-то ничего. А вот Сесей очень хочет домой к хозяину. Не желаете забрать вашего пса? Сколько и где? Э -э растерялась я от вопроса. Что, простите? Сколько вы хотите денег, чтобы вернуть моего пса и где произойдет передача? Крайне недружелюбно процедил уже не нравящийся мне Андрей. Я помолчала, сдерживая рвущиеся с языка резкие слова. Алло, девушка. Так что? Не выдержал он. Украли собаку. Так уж давайте быстрее решим финансовые вопросы на этом разойдемся. Знаете что, Андрей? Вашу собаку я нашла в сквере неподалеку от моей работы. Он тут сидит у дуба и завывает. «Приезжайте и забирайте, а мне пора домой. Выслушивать грубости от незнакомых людей я не подписывалась. Хватит того, что я решилась поискать на ошейнике Цесея бирку с контактами владельцев. Я, вообще-то, собак с детства боюсь, и для меня это реальный подвиг и стресс, а дальше сами. Адрес сквера я вам сейчас сброшу в сообщении. Всего хорошего!» «Стойте!» Я едва трубку не выронила от вопля. а Цесей громко залаял, услышав из динамика голос хозяина. А «Ну, тихо!» — Негромко, но проникновенно рыкнула я. Замокли и Цесей, и Андрей. «Девушка, простите, я все неправильно понял. Просто Цесея один раз воровали, вернули за выкуп, и я подумал... Извините меня, ради бога». «Ладно, записывайте адрес. Я подожду, пока вы приедете и заберете собаку. Эм, девушка, извините, не знаю вашего имени. — Агата. — Очень приятно, Андрей. — Агата, вы не могли бы сами привезти ко мне Цесея? — Послушайте, не можете сами уйти с работы, пусть жена приедет. Я дождусь, только давайте как-то быстрее решать этот вопрос. — У меня нет жены, и... а такси я оплачу. Я просто в аварию попал, машина сбила. А Цесей сорвался с поводка и убежал. Сижу вот сейчас с гипсом дома и... и вот. — Вы шутите? Он же без поводка и без намордника. Не — Не-не-не, я с ним никуда не пойду. Да вы что, это же не комнатная диванная букашка, а я с собаками вообще обращаться не умею. — Агата, Цесей рядом с вами. Включите, пожалуйста, громкую связь. Выслушав мой сумбурный отказ, попросил мужчина. «Включила!» Сосей, Голос!» Тут же скомандовал Андрей. Я едва не оглохла от этого голоса, и рука предательски дрогнула, чуть не выронив мобильник. Сосей, Агату слушаться и охранять!» В общем, псу были даны указания беспрекословно мне повиноваться, защищать, не отходить ни на шаг и быть хорошим мальчиком. А мне Андрей продиктовал адрес на другом конце города. Окончив разговор, я убрала телефон, и мы с хорошим мальчиком внимательно посмотрели друг на друга. Цесей явно прикидывал, как лучше меня конвоировать, раз хозяин приказал. Я же думала, как ловить машину. По всему выходило, что никак. Никто не решится подвести человека с такой мощной собакой, если она без намордника и поводка. А значит, надо вызывать такси прямо сюда. Не в смысле в сквер, а к ближайшему к скверу дому. Идем, Цесей. Нужно посмотреть адрес, где мы сейчас, и вызвать такси. Скажу честно, сесть рядом с посторонней собакой на заднее сиденье я не решилась. Да, смолодушничала. А кто такой смелый и решился бы? Точно не я». И в ответ на реплики водителя, который оказался собачником со стажем и всю дорогу восхищался моим роскошным, идеально вымуштрованным псом, я только кисло улыбалась и отмалчивалась. Наконец приехали. Я расплатилась, вышла, открыв заднюю дверцу, выпустила свою зубастую находку. — Цисей, домой! — глубоко вздохнув, скомандовала я. — Ну уж тут-то он должен узнать родные места. Понятия не имею, как их с хозяином занесло на другой конец города, где с ним произошла неприятность. Но раз они живут тут, значит, пес должен помнить дорогу. «Ура!» — тихо возликовала я, когда он радостно заторопился в нужном направлении. «Ну, я так думаю, что в нужном. Сейчас придем и узнаем». В подъезд мы вошли с какой-то женщиной, несшей пакеты из супермаркета. не нетерпеливо перебирал лапами, я старалась сохранять дистанцию, насколько позволяло пространство. Поднялись на шестой этаж, и я позвонила в дверной звонок. Не открывали довольно долго. Я даже не выдержала и нажала на кнопочку повторно. И вот, наконец, я смотрю на крепкого и подтянутого мужчину лет семидесяти. Чисто выбрит, стрижка аккуратная, одет в спортивные брюки и футболку. Но не в выленившие и растянутые, как зачастую люди ходят дома до нашего старье, а в очень приличные и недешевые. Стоит с костылями и с правой ногой упакованный в гипс до самого колена. Проходите, агата. Голос у него оказался под стать внешности. Я вас ждал. Спасибо огромное, вы очень меня выручили. Здравствуйте, Андрей, забирайте вашу пропажу. «Ну, привет, мой хороший!» Тепло улыбнулся мужчина, только теперь обратившись к псу. «Иди, я тебя обниму». И тот, получив разрешение, радостно взвизгнул, рванулся вперед всей своей собачьей душой, выражая восторг и счастье от встречи с хозяином. Позднее мы с Андреем сидели на идеально чистой, большой, обставленной по последнему слову технике кухне. Сосей лежал на полу у ног хозяина, а мы пили чай и беседовали. Мне поведали о случившейся аварии, о похищении собаки всего лишь полгода назад и о выкупе, который за нее попросили. Андрей, бывший военный, который уже много лет как вышел на пенсию, вполне неплохо устроился на гражданке и ведет прибыльный бизнес. Вдовец. Дети выросли и разъехались по другим городам и странам. Вот он с собакой и живет. А то, что она у него так вымуштрована, так ведь умный пес». а его хозяин — военный в отставке и собачник со стажем. «Андрей, простите за глупый вопрос, но как вам удалось научить его азбуке Морзе?» — полюбопытствовала я. «Что? Морзе?» — растерялся он. «Вы о чем?» «Ну, сигнал подавать нет. Уже понимая, что мой вопрос явно удивил, стушевалась я». Например, лаять или выть морзянкой, мол, сос. Ох, — Ох, насмешили! рассмеялся мой собеседник. — Нет, мысль хороша, спорить не буду. Но мне и в голову подобное не приходило. — Сесей, а что? Агата подала прекрасную идею. Давай-ка мы с тобой будем учить азбуку Морзе. — Да, — криво улыбнулась я и пробормотала себе под нос. Все-таки я схожу с ума. Моя робкая надежда, что это не у меня были очередные слуховые галлюцинации, а собака выучена, разрушились, толком не успев и окрепнуть. Наверное, все же придется делать шапочку из фольги. Когда я собралась уходить, хозяин Сесей вернул мне сумму, уплаченную за такси, как мы и договаривались, и столько же на дорогу домой, поскольку мне пришлось уехать на противоположный конец города. Я не стала спорить, посчитала это справедливым. Попытался еще мне деньги предложить за помощь и за то, что я не прошла равнодушно мимо, а проявила участие. Но я отказалась, как не пытался Андрей вручить мне конверт. «Хорошо, понял». Поднял он перед собой руки. «Тогда подождите минуту, Агата, не уходите, я сейчас». Сейчас затянулось минут на десять. Передвигался мужчина с костылями не быстро, да еще что-то искал, судя по звукам, доносившимся из комнаты, куда он уковылял. «Нашел». Вернулся он, наконец, ко мне на кухню. «Агата, раз вы не хотите брать деньги, примите просто подарок». Я полвека назад, еще по молодости, нашел это украшение в... в местах боевых действий в дальних краях, назовем это так. Вряд ли она очень ценная, не знаю. Но камни натуральные. Я его когда-то давно матери привез, но... Сами понимаете, в те годы женщины такие этнические украшения не очень-то носили. Она его положила в шкатулку, да так ни разу и не вынимала. Берегла как память. Десять лет назад ее не стало, я перевез кое-какое ее имущество сюда и, среди прочего, этот браслет». И опять он лежит, но теперь у меня. Продать рука не поднимается, чужим дарить жалко памятные вещи. Своим никому не нужно, у меня парни выросли. А я вдовец уже давно. А вот в качестве благодарности я с радостью его передал бы. Сейчас вроде подобные в моде у молодежи, да? Я вижу, девчонки носят такие большие штуки. Только его почистить придется, он потемнел от времени. Лежит ведь уже, считай, пять десятков лет по шкатулкам. Браслет возьму с удовольствием, — улыбнулась я. — Спасибо, мне нравятся крупные украшения. Буду его носить и вас поминать добрым словом. — Вот и славно, — явно обрадовался он. — От всего сердца дарю вам его, Агата. Дай бог вам здоровья и счастья. Низкий поклон вам от нас цесеем, что не остались глухой и равнодушной к чужой беде. На этом мы распрощались. Я отправилась домой, и мое запястье украшал старинный браслет в восточном стиле. Широкий, примерно сантиметров пять, то ли из бронзы, то ли из латуни. Неясно пока, настолько металл потемнел. Но вряд ли медь, она зеленеет, а тут патина темная. И россыпь крупных кабошонов разных цветов. Я плохо разбираюсь в драгоценных камнях, только бирюзу и малахит от других отличу. Забегая вперед, скажу, что когда я браслет отчистила, мыла и ради интереса спустя пару недель показала ювелиру, то выяснило, что металл — старинное красное золото. Разумеется, никакой пробы на нем не было. Слишком древние вещи, изготовленная вручную. А уж сколько веков назад этого мастер, ремонтирующий цепочки и колечки, сказать мне не мог. Посоветовал обратиться к антикварам. Камни же все до единого натуральные, из тех, что принято считать полудрагоценными. Обалдев от того, насколько дорогое украшение мне подарил Андрей, я не поленилась и съездила к антиквару. «Ну, даже не знаю, что сказать». Такой же обалдевший антиквар навскидку определил, что украшение это примерно так времен скифов. Угу, век эдак восьмой до нашей эры. Я потом долго сидела дома, попивая вино, рассматривая древнюю вещицу и размышляя, как поступить. Вернуть хозяину, объяснив, что это слишком дорогая штуковина, так ведь подарил в качестве благодарности, и цена его явно не волновала. Было бы важно, сам бы все давно выяснил про украшение. Продать? Ну уж нет. Мне вполне хватает на жизнь того, что я зарабатываю. Жильем я тоже обеспечена. Квартирка, доставшаяся в наследство от деда с бабушкой, хоть и небольшая по метражу, но двухкомнатная. К тому же я минималист. Живу по принципу ничего лишнего, только необходимое. Сдать браслет в музей? Можно, конечно. Но в музеях полным-полно вещей, которые на самом-то деле лежат в запасниках. Их никто не видит, они никого не радуют, а просто хранятся на полках и в ящиках. Нет. Решено. Браслет я буду носить, помнить о хорошем человеке Андрее и его доберманице сее, в чьей собачьей жизни все непросто. А также о том, что странные вещи случаются сплошь и рядом. В конце концов, должно же мое сумасшествие... приносить мне хоть какие-то плюшки.